«Послесловие». Едва шум удаляющихся шагов Авдотии стих в коридоре, как Сергей вновь обнял Надю. «Как же печально все вышло», — заметила она, прижимаясь к его сильному телу и ощущая его ответные сильные объятия. «Но все же хорошо, что мы нашли Лидию, и теперь капитан будет свободен». «Конечно. Надо будет сегодня же наведаться в тюрьму, объяснить там все». Согласился Сергей. И Авдотью поймать, пока она еще чего не вытворила. Да, непременно. Кивнула Надя. Лидию сгубил ее страх и злоба горничной. Печальная история, сказала Велина Александровна, которая в этот миг отошла от них, рассматривая диковинную картину голограмму за распахнутым окном. Все же как чудно тут у него все. Талантливый мальчик. «Бабушка, всегда вы его оправдываете!» Поморщился Сергей. А он столько времени водил нас за нос и играл с нами, как кот с мышами. «Но он уже наказан, Сереженька. уточнила старушка. «Где он сейчас, один бог ведает!» «Скорее всего, в будущем Наденьки. Он туда же жаждал попасть. Вот только не уверен, что энергии капли хватило на его перемещение. Я ведь нарушил вибрации» когда вклинился в энергетическое пространство. Сережа, а он точно жив?» Спросила обеспокоенно девушка. «Ты правда так думаешь?» «Уверен. Я чувствую его энергетику. Слабо, правда, но чувствую. Видимо, куда-то далеко от нашего времени его переместила капля». «Она как немного успокоится, я непременно поговорю с ней. Попытаюсь разузнать о Никите». Заявила Велина Александровна, вновь доставая часы и поглаживая их пальцами. «А ты знаешь, я даже благодарен ему, Наденька. Признал вдруг Чернышов. И если бы он не переместил тебя из будущего, мы никогда бы не встретились, душа моя. Надо непременно сказать ему спасибо». «Никита твердил, что я подхожу ему по звездам, и у нас идеальная совместимость». Заметила Надя, печально вздохнув. «Наверное, поэтому мне кажется, что мы созданы друг для друга», — продолжал Сергей. «Ведь мы с братом родились в один день, и ты также подходишь и мне». «Не повезло ему только в том, что все девицы и Лидия, и Надя влюблялись именно в тебя, касатик, а не в него», — добавила вздыхая Велина Александровна. «Все же жаль, братца. Запутался он и в девицах, и в жизни». Вздохнул Сергей и, выпустив девушку из своих объятий, обернулся к старушке и твердо сказал: Я думаю, бабушка, нам надо непременно разыскать его. Все-таки ему самому не вернуться домой. Капля-то у нас. Ты прав, Сереженька. Согласна я с тобой. Пойдемте наверх выбираться. Да, сейчас. Только осмотрю Наденьку по-быстрому. Кивнул он, а то она сегодня переволновалась. «Как бы ее сердце не пришлось лечить!» «Конечно, голубок!» Согласилась старушка, вновь обводя глазами залу и рассматривая мерцающие шары светильники под потолком. Осторожно прижав ладонь к груди девушки, Сергей чуть прикрыл глаза и на минуту замер, методично исследуя ее внутренние органы. Надя вновь ощутила привычное тепло от его руки и стояла неподвижно, с любовью созерцая его красивое молодое лицо с четко очерченными скулами и высоким лбом именно в этот момент она ощущала что ее душа и сердце полны бескрайней трепетной любви к этому мужчине мужчине которого ей послала необычная чародейная судьба забросив сюда в девятнадцатый век наденька я ничего не понимаю неожиданно воскликнул чернышов открыв глаза и вновь и вновь считывая ладонью внутреннее строение ее сердца. «Я не нахожу твоего изъяна». «Как это?» – удивилась она. И Велина Александровна тоже заинтересованно посмотрела на них. «Его нет», – заявил он твердо, сосредоточенно нахмурившись. «У тебя нет никакого порока сердца. Но он был. Я видел его еще пару недель назад. А теперь твое сердце полностью здорово». «Но разве так может быть?» Пролепетала Надя напряженно, чтобы порог сердца просто взял и исчез. «Это чудо какое-то!» Пробормотал граф. «Естественно, чудо!» Закивала уверенно Велина Александровна, подходя к ним и улыбаясь. «Вы своими руками и совершили его!» «Думаю, твоя любовь, Сережа, и вылечила ее сердце!» «Ведь искренняя чистая любовь, обладает чудотворной энергией, которая наполняет все вокруг целительной аурой и может вылечить любые недуги. Старушка бросила взор на девушку и проникновенно добавила. «Потому и твое больное сердце, Надя, вылечилось в лучах его светлого чувства». «Его любовь оказалась целебной», повторила Надя слова старушки и перевела влюбленный взгляд на молодого человека. «Да, и теперь твое сердечко здорово и бьется довольно резво». Ласково улыбнулся ей в ответ Сергей. «Только благодаря тебе, мой милый».